Глава девятая Ужас на мгновение отключил голову, а нас всех обуяла паника. Мы барахтались в воде, пытаясь ухватиться за край льда, но он продолжал крошиться. Молодой лед резал руки, и от этого становилось еще страшнее. «Сколько мы выдержим в ледяной воде? Пять минут? Десять?» «Пацаны!» закричал штырь, который бестолково шлепал ладонями по черной глади. «Я плавать не умею!» Кто бы мог подумать, что этот громил с тяжелым взглядом не умеет держаться на воде. У Пахома уже глаза закатились, и он намертво вцепился в меня, утаскивая в глубину. Я хлебнул воды и вынырнул, отталкивая его от себя. «Хватайся за лед!» «Держись, штырь!» Китаец попытался подплыть к нему, но и сам в тяжелой зимней куртке едва держался на плаву. Я чувствовал, как холод сковывает тело. Мысли путались. Надо что-то делать, иначе мы все здесь сдохнем. Проклятый пуховик медленно, но уверенно напитывался ледяной водой. Еще немного, и он утащит меня на дно. «Пацаны, слушайте меня!» — крикнул я. «Прекратите дергаться! Скидывайте куртки! Они нас вниз тянут!» Мой изрезанный и на скорую руку зашитый зойкой пуховик отправился на дно. «Несчастливый он, что ли?» — мелькнула в голове дурацкая мысль. «А за ней еще одна, точно такая же. Надо новый купить». «Ты что, охренел?» — заорал карась, стуча зубами. «Замёрзнем нахуй! Делай, что говорю!» — ревкнул я. «Ты потонешь раньше! Снимаем куртки и выбираемся на лед спиной! Повторяйте за мной!» С трудом, стягивая мокрую одежду, я, раскинув руки, начал ломать тонкий край спиной, продвигаясь в сторону берега. И вот через пару метров он ломаться перестал, и я стал медленно выползать на лёд, распластавшись, как морская звезда. Тот трещал, но мой вес выдержал. «Давайте, пацаны, по одному!» — скомандовал я и пополз к берегу, стараясь не дышать. «Руку мне!» Копченый первым последовал моему примеру. Он, схватив меня за пальцы, вылез на лед и, отдышавшись, протянул ладонь штырю. «Давай, штырь, хватайся!» Постепенно... Мы все выбрались из полыньи. Дрожащие, мокрые, но живые. «Бля, холодно-то как!» Простучал зубами карась. «Надо быстро до машины добраться, иначе замерзнем!» Сказал китаец. Мы побежали к берегу, где стояли наш старый Зил и копейка отца китайца. Бежать было тяжело, мокрая одежда липла к телу, а ноги скользили по льду. Прежде чем ссыпаться в копейку, догадались бросить на сиденье брезент, что лежал в багажнике, и отжать руками воду со штанов и свитеров. «Димас, у тебя ключи?» — спросил я, когда мы утрамбовались внутрь. «Да». Китаец дрожащими руками достал связку из кармана и завел копейку, попав в замок зажигания раза с третьего. «Я выкрутил печку на максимум, но когда она еще раскочегарится?» Надо костер развести, прохрипел я. Будем сушиться. Китаец штырь, собирайте хворост. Копченый, там в кузове зела, я видел канистру. Что в ней? Б Бензин. Отлично. Свечку в ближайшей церкви по поставлю. Тащи сюда. И... Парни бросились выполнять указания, а я начал расчищать место для костра. Пацаны кинули в кучу ветки, доски и пару ящиков, которые рыбаки использовали как табуреты. Карась плеснул бензина и бросил спичку, едва увернувшись от вспыхнувшего огненного столба. Дело пошло на лад. Мы сгрудились вокруг костра, пытаясь согреться и высушить одежду. Подставляли огню то один бок, то другой, как шашлык. А от одежды повалил пар, словно в бане. «Эй, хлыст!» — окликнул меня Карась. — А ты молодец. Если б не ты, мы бы там все забей, — отмахнулся я. — Главное, живы остались. — Пиздец я обосрался, — признался Штырь. — Прошлой зимой на крещение так баба утопла тут рядом. Окунулась в прорубь после службы, а ее течением под лед затянула. — Откуда знаешь, — поинтересовался Копченый. Так это предыдущая жена нашего тренера по боксу, Николаича. Парни на похороны ходили. Наверное, сердце прихватило. Сознанием дела заявил Вовка. Он сейчас встречался с какой-то медсестрой, а потому считал себя специалистом по всем вопросам, касающихся здоровья. Он искренне думал, что знания могут передаваться половым путем. «Надо ёбнуть водки или даже спирта», вздохнул копченый, натягивая на себя мокрый и горячий свитер. «А то у меня сейчас тоже сердце остановится. У кого выпить есть?» «Я смогу вынести». Китайца продолжала бить крупная дрожь. «Но это корейская водка, имейте в виду. Да похуй!» – сказал Штырь. «Я сейчас, если не выпью, сдохну. Погнали». «Слышь, Серый, а ты откуда знаешь, как надо из ледяной воды вылазить, а? Я вот даже не слыхал о таком». «Сказать правду?» – думал я. «Что смотрел видео на телефоне, которое тайком пронесли в камеру, так не поймут». Тут еще диск пальцем крутит, а ксерокс считается чудом заморской техники, который стоит на учете в КГБ. Кстати, в голове промелькнула парочка мыслей. Тут народ неискушенный, может прокатить с копированием рублей и баксов. Сунуть в куклу копии святое дело. Здесь это пока технология космического масштаба, по старинке люди работают. Слышал от кого-то из парней, я пригладил волосы. Взял сигарету у штыря и жадно затянулся. Не мы первые так купаемся. Домой мы доехали пулей и остановились у Димонова подъезда так, что даже тормоза заскрипели. Водка. Только она спасет промерзшие насквозь организмы. А потому, когда китаец спустился вниз с разноцветной бутылкой, штырь открыл ее и дрожащими руками присосался к горлышку, как пионер к горну. «Это что?» Выдохнул он, отпив едва ли не треть. Бутылку мы у него тут же отобрали и пустили по кругу, где каждый сделал по могучему глотку. «Да, Димон, это что?» Подозрительно спросили мы у китайца, когда бутылка опустела. А холод, который проморозил нас насквозь, и не думал сдавать своих позиций. «Ты что, ее разбавил по дороге?» Подозрительно посмотрел на китайца Вовка. Это был очень обидный намек, и Димон возмутился. Вы, бледнолицые варвары! Это корейская водка, в ней двадцать градусов. Ее положено крошечными глотками пить, а лучше с пивом. Азиатский йорж, забавно. Я всегда знал, что все косо э корейцы извращенцы. Убежденно сказал Карась. Водку с пивом только голимая синева мешает. Дебил! Обиделся китаец, который был оскорблен в своих лучших чувствах только благородный напиток на вас извел». «А пошли ко мне», — сказал друг Карась. «У меня крестный отец есть, первая и вторая часть, а?» Ваван, подозрительно уставился я на него. «Я чего-то о тебе не знаю. К тебе? Смотреть? У тебя что, видак есть? Или, что еще интереснее, своя хата?» «Ну, есть», — ничуть не смутился Карась. «Взял у отца ВМ-12 позырить». «Меня бабка к себе прописала, теперь померла, я один живу, как король на именинах». «Ах ты ж...» — позаведовали мы не слишком белой завистью. «Ну, пошли тогда. И самогона по дороге возьмем, есть место». Ночь пролетела, как одна минута. Шедевром Копполы можно наслаждаться бесконечно. А тут все, кроме меня и Карася, смотрели его впервые. И я им даже немного завидовал. До сих пор вспоминаю, какое впечатление произвел на меня этот фильм. Удар по голове, переворот сознания, восторг. Самогон растопил, наконец, ледяной лом, что, казалось, вбили в мою многострадальную спину. И в кончиках пальцев закололо так, что хоть плачь. Мертвую немоту сменила острая боль, а по телу разлилось сивушное тепло, которое прогнало, наконец, холод, который чуть не убил нас всех. «Круть!» Выдохнул штырь, когда пошли заключительные титры второй серии. «Я серый только одного не понял. А что, в Америке вору не западло барыгой быть?» «Получается, не западло», — развел я руками. «А поскольку мы на всех парах несемся от развитого социализма к недоразвитому капитализму, рекомендую вам сделать правильные выводы». «Какие еще выводы?» Непонимающе уставились на меня пацаны. «Ты-то о чем?» «Вы кино смотрели?» — задал я вопрос. «Вы у этих парней портаки на пальцах видели? Похоже, что они по понятиям живут. Они бедолаги и не знают, что должны в тюрьме чалиться и на общак сдавать». «Ву, блин!» — почесал голову Штырь. «Так-то ты логично рассуждаешь, Хлыст. Только странно это от тебя слышать. Ты же за закон глотки рвал». «Умнеть начал», — усмехнулся я. «И вам того же советую». Не надо семи пядей во лбу быть, чтобы на зоне от чехотки сдохнуть. Жизнь парня, она одна. И, как говорил Павка Корчагин, прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. То есть сытые и богато? «Я за», — кивнул Димон, — «я очень хочу сыто и богато. Я сдолбался по утрам в сортир очередь ждать. «Мне ваши понятия воровские никогда особо близки не были. Глупость это все, детский сад, штаны на лямках». Я вот свой автосервис хочу, и пусть меня барыгой считают, плевать мне. «Я тоже за», — сказал Карась, и Гришка, копченый ему, вторил. Штырь после некоторых раздумий качнул головой. Он тоже согласен пожить богато, даже если это в чем-то будет расходиться с пацанскими понятиями. Он сделал верные выводы, разменяв свой первый четвертак. Никто из его знакомых, прожив правильную воровскую жизнь, не стал счастливым. Наоборот, их жизнь — полное дерьмо. Пьянки, отбитый ливер и недолеченный туберкулез, который досрочно сведет в могилу. Нет, Штырь точно не был дураком, и он отлично понимал, куда все движется. Хоть и без воровского закона, а подниматься придется в банде. Штырь тяжело вздохнул и посмотрел на свои наколки. Надо бугра выбрать. Серый ты как? На бригадиры готов встать? Я внимательно посмотрел на парней. Бледные, под глазами круги, но держатся бодрячком. Ну а куда я денусь с этой подводной лодки? Банкуйте. Вот она, волшебная сила искусства. Бурчал я себе под нос, когда пришел домой под утро. А ведь я в жизни так хорошо объяснить не смог бы, как этот фильм. Пол дела сделано, осталось совсем чуть-чуть поднять денег. Но это потом. Сначала Лена. И новый пуховик. Москва встретила меня холодным ветром и неприветливыми лицами. Я снова шел в своей старой куртейке, которая явно была не по погоде, но одеваться некуда. На кармане у меня немного денег и массивная цепь, снятая с покойного руля. Ее я помял сатижами, превратив в комок желтого металла. Ни к чему светиться лишний раз, вещь приметная. Магазин «Ювелир Торг» от заветного ленинского комка отстоял совсем недалеко. Улица Горького один, И теперь около него крутилось втрое больше пронырливых молодых людей, чем раньше. Золото и валюта — вот их бизнес. Их еще гоняют, но больше по привычке. Да и стучит тут каждый первый, дав подписку опознать украденную вещь и указать на того, кто ее принес. Но я тут не планировал больше появляться, поэтому кивнул одному из парней в модной Красной Аляске. Тихо произнес. Золото. 585-я проба. Тот показал в сторону подворотни, и я опять остро пожалел, что не взял ТТ. Сейчас дружки барыги отоварят меня по голове, но все на удивление прошло спокойно. На маленьких весах модный взвесил золото по кислотами, проверяя пробу. После чего даже не поленился, сделать надпил специальным коротким рашпилем. Так, у тебя тут 30 грамм. По полтосу выходит. Полтора куска. Залаха не держи, я цены поспрашивал. 75 уже цена. Мне тоже что-то заработать надо. Давай по 67. Я кивнул, и ко мне перекочевала пачка сто рублевок. Я тщательно пересчитал, посмотрел водяные знаки. Все-таки золото — это тема. Надо ее дальше качать. Две тысячи в кошельке настраивали на серьезный лад и я, засунув руки в карманы, решительно зашагал в сторону заветного камка. Вот же он. Толкнув жалобно звякнувшую дверь, я снова попал в царство пуховиков, алясок и нутриевых шуб. Шуба изнутри! Носит же кто-то такую роскошь. В лобне такой шубы точно ни у кого нет, даже у директрисы ювелирного, хотя... Меня ведь не было довольно долго, многое могло измениться. «Ой!» — Лена смотрела на меня, как на привидение. «У меня дежавю? Или я это уже где-то видела?» «Да, эту куртку я видела точно. Насчет ее хозяина не уверена. Тот был на пару дней моложе». «Юморит, это хорошо и выглядит на все сто». Девушка сделала модную укладку и сменила помаду на ярко-красную. «Видишь ли?» — небрежно ответил я. «Просто я считаю, что джентльмену непривычно носить один пуховик три дня подряд». «Думаю, мне пора купить новый. Что можете предложить?» «Ничего», — растерянно покачала головой Лена. «Завоза ведь не было еще». «Могу точно такой же вам, тебе, подобрать, пока есть размер. Только цена на сто рублей выросла, извини». «Ну вы, блин, даете!» «Я даже удивился такой наглости. Совсем кооператоры проклятые распустились. Сталина на вас нет!» «Так цены же закупочные!» Ленка растерялась еще больше, а потом расхохоталась вместе со мной. Да что я говорю такое, какие еще цены? Партия же одна. Денег хозяин хочет, вот и все. Пойдем покажу. На тебя всего один остался, разбирают быстро. А чего ты такой бледный, и круги под глазами? Ночами не спал, все думал, как заработать на такую роскошную девушку. Лена опять захихикала, и я оглядел себя в зеркале. Вампир какой-то. Но в целом в новом пуховике. Я казался сам себе именно таким, каким всегда хотел быть. Черные джинсы, черная куртка и тяжелый взгляд. Вон даже Ленка опасливо на меня посматривает. Нет, ну а все-таки, где первый пуховик? Ты столько денег за него выложил, странно. Естественно, женское любопытство. Что ж, придется удовлетворить. Виновата во всем ты, Лена. «Я?» — раскрыла та глаза в удивлении. «Я-то здесь при чем?» «Ты продала мне слишком хороший пуховик. Вот одни упыри на него глаз и положили. Решили снять обновку с меня. Пришлось подраться». Увы, пуховик этот бой не пережил и пришел в полную негодность. «У меня есть знакомая швея», неуверенно сказала Лена. «Может, починить и возьмет совсем недорого. Жалко же, хорошая вещь». «Это мелко, Хоботов», пошутил я цитаты из фильма. «Для меня не проблема купить новый». Я достал пачку золотых денег, помахал ею перед Леной. И тут же перевел разговор на менее щекотливую тему. Мама в шоке. Боится, что твоя столичная особая будет испорчена моей пшеничной? Не то слово. Из девчонки как будто воздух выпустили. Она мне весь вечер выговаривала, что ты лимита, что гопник, у которого язык хорошо подвешен. И что Гоша такой хороший мальчик, а я... «Ой!» «Кто такой Гоша?» «Я сделал самую свирепую рожу, на какую только был способен. Я вызову его на дуэль. Поскольку оскорблен я, то выбор оружия за мной. Я выбираю рогатки». «Он проиграет», — Лена расхохоталась. «Я его с детства знаю. Наши мамы подруги. Он в жизни рогатку в руки не брал. Он аспирант-математик». «Ну, батан мне не конкурент». «Ну, так себе история в свете назревающих событий», — сказал я ей. «Кстати, я тоже в своем роде ученый, только не аспирант, а академик. Хочешь провести научный эксперимент?» «Какой?» — ей стало любопытно. «Когда ты его проведешь, то узнаешь, как найти мужчину своей мечты». «С самым серьезным видом», — сказал я. «Гарантия результата сто процентов, иначе фирма возвращает деньги». «Насколько я разбираюсь в часах, у тебя до конца рабочего дня осталось десять минут. Я провожу тебя». «А если я не согласна?» — лукаво посмотрела она на меня. «А разве кто-то спрашивал твоего разрешения?» — пожал я плечами. «Тебя просто поставили в известность». «Ну ты и нахал», — подняла она бровь, потом добавила. «Мы доедем до моей станции метро, и дальше ты не пойдешь, хорошо?» «Хорошо», — кивнул я. Кто понял, жизнь, тот не спешит. И когда же ты понять ее успел, Сергей? Удивилась она. Впрочем, этот вопрос остался без ответа. Мы нырнули в залитый светом Зев метро. А вокруг нас шла бесконечная московская толпа. Метро это место, где жизнь поставили на ускоренную перемотку. Тут всегда идут быстро, не замечая никого вокруг. Тут всем плевать на всех, и это замечательно. Ненавижу метро. «Эксперимент», — сказал я. «Ты думала, я шутил?» «Я думала, шутил», — кивнула Ленка, сняв с головы пушистую меховую шапочку. Тут было довольно тепло. «Тогда смотри». Я сделал загадочное лицо. «Мы сейчас остановимся и повернемся навстречу толпе. Ты станешь на пути у этих людей и простоишь так минуту». «Зачем?» — непонимающе посмотрела она на меня, обдав бездонный синевой глаз. «Не спрашивай», — ответил я, «просто делай и не думай. Раз, два, три». Мы остановились, а навстречу нам, обтекая со всех сторон, неслись тысячи людей. На их лицах была написана усталость, скука, раздражение от препятствия впереди и даже гнев. Кто-то обходил Ленку молча, кто-то смотрел неприязненно, кто-то обругал, если я правильно читал слова, по едва шевелящимся губам. Она смотрела вперед, упрямо закусив губу. Ей было не по себе, я видел это совершенно ясно. Но она честно простояла свою минуту, а потом повернулась ко мне. «И что дальше?» В ее голосе слышался вызов. «Не по себе?» — спросил я. «Даже немного страшно», — честно ответила она. «Я как будто стала врагом для всех этих людей. Я ведь им ничего не сделала». «Теперь моя очередь». «Становись за мою спину и засекай минуту». Люди опять текли мимо, но на этот раз Ленка не видела этих лиц и шевелящихся в проклятии губ. Их видел я, и мне было плевать на них. Я смотрел прямо в глаза этим людям, и они отводили взгляд, не смея принять мой вызов. «Я поняла», — прошептала Ленка, когда все закончилось. «Это так просто даже удивительно». Мне не было страшно, наоборот, мне было спокойно, как никогда в жизни. Это так... приятно. Я никогда не чувствовал ничего подобного, даже с папой в детстве. «Это не все», — жестко сказал я. Эксперимент продолжается. «Я не знаю твоего Гошу, я уверен, что он замечательный парень. Но что бы ты чувствовала, если бы ты стояла сейчас за его спиной? Просто закрой глаза и представь. «Что ты чувствуешь, ну?» «Страх», — едва слышно сказала она. «Мне страшно, Сережа. как будто я стою тут совсем одна». «Ну вот», — я изобразил звук фанфар. «Поздравляю, вы прошли ускоренный курс по поиску мужчины своей мечты. Диплом получите по почте. Укажите адрес, куда доставить мужчину». «Не провожай меня дальше». Я увидел в ее глазах растерянность. Прошу, я доберусь сама и, пожалуйста, не звони пока мне домой. Мама уже в шесть дома. Хотя нет, завтра она уедет к бабуле. Я это сказала? Пожалуйста, не звони, мне надо разобраться в себе, понимаешь? Понимаю. Совершенно серьезно ответил я. Если я не позвоню в обед, скажем, в два, мы успеем не сходить в ресторан? Я прямо сейчас не закажу столик. Нахал, ответила она и попыталась исчезнуть в толпе. «Угу, сейчас!» Я быстро прижал девушку к себе и клюнул в губы. Пока она не пришла в себя, я быстро развернулся и, не оглядываясь, пошел прочь. Я размышлял, что надо было бы прикупить что-нибудь соответствующее случаю. Навряд ли пуховик поверх олимпийки — это именно то, в чем сейчас ходит в ресторан с такими девушками. А кроме этого у меня ничего и нет. Зато у меня есть деньги, и это решает множество проблем.